Наконец мы свернули в переулок и вскоре были у дверей трактира. На вывеске тощий грифон в скудном оперении с грустным упорством пытался расклевать огненную ящерку, которая смотрела на него обреченным взглядом. Внутри оказалось довольно уютно. Все в деревенском стиле кантри. Стены — беленая глина. Остальная обстановка — из натурального дерева, покрытого темным лаком. Присмотрели столик в уголке. Народу было немного. А меню, на удивление, столь разнообразным, что я выбирала с истинным наслаждением. Жаркое из куропатки, пирог с грибами, говядину с чесночной подливкой, гусиный паштет, салат из морепродуктов, а на десерт — дыню со взбитыми сливками. А к чаю, пожалуй, корзиночки с барбарисовым вареньем. «Милая, ты не... «Любимый, если не наемся, то закажу еще что-нибудь!» Поспешно успокоила я, и командор в ужасе начал пересчитывать монеты. Хозяйка, упитанная, розовощекая девушка с толстой косой, видимо, та самая Эдита, выслушав мой заказ, громко хмыкнула. Хм, «Ничего этого нет?» «Как нет? А почему же тогда?» «Для завлечения приезжих!» Честные поляки едят простую пищу, фляки, колбасу с кровью и смалец. А какой-нибудь овощной супчик, жалостливо пискнула я. Капустняк! Безапелляционно отрезала девица. И пиво для господина рыцаря. Алекс поспешил кивнуть, а Мартину, похоже, было все равно, что есть лишь бы принять тарелку из рук прекрасной Эдиты. Что называется, повезло, так повезло. Наш проводник, извинившись, пересел к стойке, за которой стояла его суровая любовь, разливавшая по кружкам пиво. Пока мы терпеливо ждали заказа, дверь трактира приоткрылась, и в нее протиснулась слегка сутулая фигура худощавого рыцаря, в полном облачении. Он робко обозрел зал, прикидывая, куда бы сесть. Увидев Алекса в площаде в Тонце и меня в монашеской рясе, он отбросил сомнения. «Простите, пожалуйста, можно к вам? А то тут много подозрительных личностей. Рыцарям лучше держаться вместе, если будет драка». «Прошу, брат». Командор гостеприимно указал свободное место на скамейке, даже немножко подвинулся, чтобы странный рыцарь не стеснялся. Тот немедленно уселся, приставив щит к стене, а меч, зажав между ног, и с печальным видом представился. Янис Труссе из Жеманции, Происхожу из рода великих князей литовских. А я Ансельм фон Ютингем, немец тевтонец. — А это мой друг, юный монах нашего ордена, брат э -э, Альберт. — Очень рад. Кисло улыбнулся Янис, с тревогой косясь на немногочисленных крестьян и горожан, завсегдатой в трактира. Мартин сидел у края стойки и, не замечая никого вокруг, на прополую клеился к Идите, которая, по-прежнему поджав губы, никак не реагировала на отчаянные старания парня. «Интересный у вас герб!» — не выдержал я, глянув на его щит. Белый журавль, стоящий на одной ноге на зелёном фоне. «Да, кто-то предпочитает львов, как симфал от фаги, или единорогов, как симфал непобедимости. Но наш род изначально стремился к бдительности и осторожности, что и олицетворяет журафль». Охотно прокомментировал он и, не раскрывая меню, заказал колбасу и пиво. «Сначала у нас был тифис. Надеяться особо не на что. А теперь жизнь превыше всего». «Обычно говорят, честь превыше. А, по-моему, жизнь ценнее», — логично заметил рыцарь. «Я не слишком обрадовалась, что в наше общество вторгся третий». Мне с Алексом и так хорошо вдвоем, плюс воспетый министрелями XIV век. Сколько бы мы ни кочевали по мирам и эпохам, некоторые времена отложились в моем сознании как романтические. Эпоха рыцарства куда уж более романтично. Тем паче кота нет, можно хоть чуть-чуть, но и тут облом. Этот труссеведан раздражал уже тем, что не очень-то обращал на меня внимание. Я всем своим видом показывала, что он тут лишний, забыв одно. Рыцари, как правило, не волнуют внутренние переживания простого монаха. Они их даже не замечают. Зато Алекс купил литовцу вторую кружку пива, и нежданный гость постепенно разговорился. Получалось, что в роду трусведенов были исключительно паладины, в крайнем случае именитые оруженосцы великих королей. Типа простые рыцари-крестоносцы практически не попадались, а те редкие, что были, возвращались из святой земли сказочно богатыми. Завистники то и дело захватывали земли трусеведанов, жгли их владения. Родовой замок дяди горил каждый год, чем побил рекорд по поджогам во всей Литве. Земли потом кое-как отвоевывали, замки отстраивали завистником стиле, и все начиналось сначала. Такая вот типичная жизнь средневекового феодала. Я начинала зевать.